Глава 10. Роберто стоял на мосту, сжимая в руках связку ключей. Он ни капли не жалел, что не поехал с Вероникой, но в голове его все еще звучали ее прощальные слова. «В том-то и дело, Роберто!» – кричала оскорбленная в самых деликатных женских чувствах Вероника. «Я избавилась от своих ключей, и это открыло для меня все. Ты же за своей держишься мертвой хваткой, боишься потерять». Ключи, каждый из которых запирает клетку, в которой ты сам себя держишь. Каждый день, твоими же руками, ты жалок, ничтожество, ничем не лучше любого из таких же тупых и самовлюбленных мужланов, которых вокруг всегда полно. Да стоит мне поманить их пальцем. Роберта? Из задумчивости Роберта вывел художник Густава. Он стоял перед музыкантом с вопросительным выражением на лице с трудом удерживая висящий на его плече и клонящийся на бок его хромое туловище, тяжелый мольберт с подрамником и несколькими картинами. Но физиономия его при этом светилась. Роберта, могу я попросить тебя постоять тут для композиции?» – попросил Густава. «Мне кажется, я понял, чего мне не хватает. Человеческой фигуры на мосту. Вот как ты сейчас стоишь, облокотившись, смотря на воду. «Надо же! Я столько лет писал, и только сейчас до меня дошло! Тут не хватало человека! Точно!» «Сегодня просто день открытий, Густава, произнес Роберто. «Я тоже кое-что про себя понял. Одну минуту». Роберто достал из кармана телефон, чтобы включить на нем звук. На время разговора с Вероникой он его вырубил, а потом забыл об этом. Двухзначное число неотвеченных звонков от жены сразу привлекло внимание. Ребекка любила звонить по пустякам, но это было много даже для нее. Что ж, настало время ей ответить. «Алло, Роберта, услышал он голос супруги. «Ребекка, я звоню сказать тебе одну очень важную вещь», – начал Роберто. «Выслушай меня, не перебивая, как ты привыкла это делать». Я хочу сказать тебе пару слов о той жизни, которой мы с тобой живем. Это не моя жизнь, Ребекка. Как бы тебе ни было неприятно, это слышать не моя. Музыка – мой воздух. Ей я дышу. Благодаря ей я живу. Она моя жизнь. Ни дом, ни новая стиральная машина, ни автомобиль, ни отпуск, ни деньги, ни вещи. Музыка. И знаешь почему, Ребекка? потому что ее невозможно запереть на ключ. И если бы ты только знала, как я ненавижу ключи. Любые, потому что каждый ключ означает замок. Посмотри, сколько их у нас, и у тебя, и у меня, этих чертовых замков. Ключи от них едва умещаются у меня в кармане. А кольцо, на котором они висят, оно продето прямо через меня – как колючая проволока, идущая насквозь через мои мышцы, через кости, через мое сердце, через всего меня, Ребекка. И больше всего на свете я мечтаю об одном, слышишь? Вышвырнуть эти ключи в воду и никогда не возвращаться туда, где есть замки, на которые они меня запирают. Роберта вдруг понял, что жена слушает его, не прерывая подозрительно долго. Он кинул взгляд на экран. Все понятно. Она отключилась. Бросила трубку, скорее всего. Ну и к черту. Но экран вдруг вновь засветился. Зазвучала поставленная на звонок мелодия. Роберто увидел, кто ему звонит, удивился и нажал кнопку ответа. «Прости», — снова звучал голос его жены. «У меня разрядился мобильный». «Ребекка?» — удивился Роберто еще раз. «Ты звонишь с телефона Алехандру? Ты что, у Филиппы?» «Не совсем», — ответила Ребекка, — «но недалеко». «Так о чем ты хотел сказать еще раз? Ты сказал, это важная вещь?» «Важная вещь, да». Роберта потер лоб. «Я хотел сказать», — произнес он с усилием, — «что...» Ребека терпеливо ждала. Роберта закрыл глаза, сделал глубокий вдох и произнес что потерял свои ключи. Да, так что скажи с утра Карлосу, что я зайду к нему в мастерскую. Пусть потирает руки, заработает, как за весь сезон. Хорошо, ответила Ребекка через паузу и снова замолчала. Роберто показалось, что она шмыгнула носом, но он не был в этом уверен. Так ты не дома? Еще раз спросил он. Нет, но скоро буду. Тогда до встречи попрощался Роберту. «До встречи!» – ответила Ребекка и положила трубку. Роберто спрятал телефон и вновь уставился на связку ключей, которую все это время держал в руке. Он подбросил ее на ладони, как будто оценивая вес. Затем размахнулся и со всей силы швырнул в реку. Всплеска в бурном весеннем потоке слышно не было – Ключи от всей жизни Роберта навсегда исчезли среди озорных бурунов и водоворотов ББ. «Все в порядке, Роберта? поинтересовался озадаченный Густаво. Он уже поставил мольберт и взял в руки уголь, чтобы начать с наброска. «Абсолютно!» – воскликнул Роберто. «Я готов!» Он принял позу, о которой просил художник. «Так?» «Да, именно!» – эскиз с которым можно было работать дальше без позирующего Роберта, Густаво сделал минут за пятнадцать. Поразмыслив, оба мужчины решили отправиться не домой, а в ближайший трактирчик, чтобы пропустить там по стаканчику другому вермута. Несмотря на то, что Роберто вернулся домой гораздо позже обещанного и перебудил весь дом, Ребекка не сказала ему ни слова.